«У нас проблема». Когда САЭКС появился на пороге кабинета Ричардса, часы показывали несколько минут одиннадцатого. «Знаю», – буркнул Ричардс, – «именно ей занимаюсь». Заключалась проблема в той девочке, Эми БФ. Только БФ она уже не была. Новости Ричардс получил по внутреннему веб-каналу Мемфисской полиции. Мать девочки проходила подозреваемый в вооруженном нападении на студенческий клуб. В результате погиб сын окружного судьи. Пистолет, который женщина бросила на месте преступления, привел к мотелю неподалеку от Грейсланда. Администратор мотеля, список его приводов на двух листах не умещался, опознал девочку по фотографии, сделанной в монастыре, куда мать подкинула малышку в минувшую пятницу. Обыты мы ещё о каком-то странном происшествии в момпесском зоопарке монахи не подробно рассказали журналистам и вдобавок подтвердили, что неизвестные заснятые камеры слежения на КПП у 55-й трассы к северу от Батон-Ружа, те самые похитители. Информация поступила на местное телевидение как раз к вечерним новостям. В это же время объявили о введении кода Ember Alert. В итоге весь мир теперь разыскивал двух федеральных агентов и малышко по имени Эмиа Белафонте. Где они сейчас? осведомился Сайкс. Ричардс подключился к спутниковой связи и установил курсор пелингатера на границе Теннесси и Колорадо. Передатчик стоял в сотовом Олгаста. В запрашиваемой зоне обнаружилось 18 красных точек, но лишь источник одной соответствовал заданным параметрам. Западная Клохоми Сайкс подошел к столу и посмотрел через плечо Ричардса. По-вашему, Олгас тоже в курсе? Ричардс изменил настройки пеленгатора, подключил визуализатор и увеличил масштаб. Думаю, да. Отозвался он и кивнул на данные, мелькающие внизу экрана. Скорость объекта – 120 км в час. В следующую же секунду цифры изменились. Скорость объекта – 133 км в час. Олгас с Дойлом явно пустились в бега. Значит, Ричардсу следовало подключиться и их перехватить. Неизвестно, кого направили по следу – местных копов или полицию штата. В любом случае, на образцово-показательный перехват рассчитывать не стоило, и это при условии, что Ричардс успеет связаться с Олгостом. На всякий случай Сайкс уже вызвал вертолет из форт Карсона. Ричардс и Сайкс поднялись на уровень 1 по черной лестнице и стали ждать вертолет на крыльце. После захода солнца похолодало. На освещённой фонарями стоянки клубился густой туман, не хуже, чем от сухого льда на рок-концерте. Мужчины молчали. Да и о чём тут говорить? Ситуация складывается врагу не пожелаешь. Ричардs думал о фотографии девочки, которую полиция Мемфиса рассылала направо и налево. Эми Белафонте, прекрасный родник. Чёрные ниспадающие на плечи волосы, на вид влажные, словно девочка гуляла под дождём. Свежее личико, щёки по-детски округлые, глаза бездонные, невероятно серьёзные. Одежда простая: джинсы и толстовка на молнии. В руках мягкая игрушка, вероятнее всего, собачка. Тёмно-карие глаза. Именно они не давали репортёру покоя. Девочка смотрела в объектив и словно спрашивала: Ричардс, за кого ты меня принимаешь? Думаешь, я никому не нужна? На секунду, лишь на одну секунду сознания зарило мысль, мимолётная, как взмах птичьего крыла. Как же я стал равнодушным ко всему, даже к взгляду ребёнка. Минут через 5 воздух завибрировал. Приближение вертолёта они не услышали, а почувствовали. Пилот включил прожектор. Я писап над объектом один единственный круг с точностью балерины опустился на парковку. Мощные лопасти вращались почти бесшумно, как и должны у военного вертолёта UH-60 Black Hawk, приспособленного для ночной разведки. Грозновато для маленькой девочки, но сложная ситуация вынуждала. Ричардсу и Сайксу пришлось заслониться ладонями, чтобы защитить лицо от ветра, шума и снега. И два вертолёт приземлился, полковник коснулся локтя Ричардса. Пожалуйста, сделайте всё правильно. Она же ребёнок. Сквозь гул мощного двигателя попросил Сайкс. «Что, черт возьми, он имеет в виду?» – подумал Ричардс и быстро шагнул к открывшемуся люку.